Глава двенадцатая. Служебный кабинет генерал-лейтенанта Рысева выглядел консервативно. Похоже, за последние полвека мебель здесь не менялась. Дубовый стол с зелёным сукном, на стенах панели из красного дерева, потемневшего от времени, шкафы под потолок, в одном из которых затаился несгораемый сейф в рост человека напольные часы с тяжелым маятником в углу, непроницаемые портьеры на окнах и портрет Дзержинского за спиной. Исключение составляло современное кресло хозяина со множеством регулировок и постоянно обновляемые средства связи. Олег Владимирович подошел к часам, открыл стеклянную дверцу и подтянул цепочку с гирей. Столетний механизм, конфискованный когда-то чекистами из дворянского дома, функционировал исправно, чего нельзя было сказать о некоторых сотрудниках. Пора уже кое-кому доложить об исполнении задания. Вчера два самых доверенных агента провалили операцию в Коломне. Мало того, подставили начальника. Разжаловать бы их и сослать к чёрту на куличке. Но слишком много знают подлецы с такими или вместе до могилы, или отдельно в могилу каждого. Сегодня время реванша. Ранним утром Рысив дал четкие инструкции своему сотруднику в Калининграде, получил нужную видеозапись, и Коршунов сдался. Теперь дело за малым. Правда, пришлось пожертвовать секретным досье. Рысив пошел на этот шаг, потому что уничтожение досье Отвечала и его интересам. Светлый демон должна исчезнуть, так же, как и ее послужной список, за которым просматривалась заинтересованная рука. Прошлое требовалось подчистить в преддверии новой очень высокой должности. Заработал мобильный телефон. Генерал-лейтенант взял трубку. «Она не пришла!» сообщил майор Петров, известный по оперативному псевдониму Лесник. «Ждите! Могла застрять в пробках! Она не приедет! Объясни, Петров!» Коршун явился с прослушкой. «Козлы!» — в сердцах выругался Рысев. «Что с ним делать?» Генерал несколько раз сжал и разжал пальцы свободной руки. В молодости он получил ранение в левую ладонь. И хирург велел разрабатывать кисть. Привычка осталась. Это помогало успокоиться. Вот и сейчас злость осела, как муть в стакане бормотухи. Генерал отдавал себе отчет, что сильные эмоции, будь то ненависть или любовь, плохой советчик. В любой схватке рассудок должен оставаться холодным. У чекиста должны быть чистые руки, горячее сердце, «И холодная голова», – наставлял романтиков революции Дзержинский. «Романтиков не стало, времена изменились. С чистыми руками не заметишь, как станешь грязным нищим. С горячим сердцем получишь инфаркт, а насчет головы возражения нет. Мозги должны работать четко, хотя бы у начальника. А что подчиненные опять лопухнулись, приходится мириться». Слишком умный подчиненный опасен. Рано или поздно он может занять твое место. Запри коршуна в бункер, — приказал генерал, — и предупреди, что он сам решил судьбу своей дочери. Бункером именовалось одно из старых бомбоубежищ, которые активно строились в жилых кварталах Москвы вплоть до развала Советского Союза. Большинство из них теперь использовались как склады и автомастерские. Одно из таких бомбоубежищ, оформленное на подставную фирму, генерал приспособил для личных целей. Там были глухие двери, система вентиляции, запас продуктов, и, что немаловажно для конспирации, в бункер можно было заехать, не выходя из машины. Пока Рысев размышлял, как поступить с запуганной в Калининграде дочерью Коршунова, в кабинет зашел помощник. «Я, кажется, не вызывал!» – осадил помощника генерал. «На ваше имя, Олег Владимирович, поступило срочное сообщение из Следственного комитета!» – поспешил доложить офицер. «Подождет!» – генерал махнул рукой, но потом остановил помощника. «Что им понадобилось?» Некая Светлана Демьянова просит адвоката. «Что?» Брови генерала сдвинулись к переносице. Он осмысливал неожиданную информацию. «Эта женщина явилась сегодня к следователю с повинной и сообщила, что вы ей предоставите адвоката». «Они тут же обратились к нам», — объяснил помощник. «В чем она признается?» «Не сообщается». «А что тебе еще известно?» «Только фамилия следователя. Майор юстиции Спиридонов». «Майор, значит». Рысив поджал губы и задумался. Помощник выждал паузу и уточнил. «Что прикажете ответить?» «Срочно затребуй фотографию этой Демьяновой!» Пока сотрудник выполнял поручение, генерал спешно оценивал изменившуюся ситуацию. Его левая рука непроизвольно сжималась и разжималась. При всех расчетах он никогда не предполагал, что наемный киллер может сдаться сама. Оставался шанс, что появилась самозванка. Или светлый демон подставила кого-то вместо себя. Вернулся помощник с распечаткой двух фотографий спокойной, короткостриженной женщины в фаз и в профиль. Генерал узнал ее. «Она!» Его кулак сжался и не разжимался. «Что ты задумала, демон?» «Что-нибудь еще?» Спросил помощник. «Свободен! Я сам решу вопрос!»